Двадцать два. Весёлый ветер. Свет включается так же внезапно, как погас. Я лежу на заднем диване автомобиля. Руки за спиной скованы браслетами, голова болит во рту вкус металла. Подловил, сучка. Вы не сильно его? Это водитель. Голос женский, видать, та самая девка. Да какая разница, усмехается поваренок. Он сидит на переднем сиденье и стала быть год за бортом по-прежнему восемьдесят первый. «Ты хорошо проверила? Никаких жучков на нем нет?» «Насколько смогла», — отвечает девчонка. «Вот хмырь. У него прям бабский спецназ, честное слово. Ангела Чарли. Жалко мочить будет. Я усмехаюсь. Мочить. Надо бы сначала самому отсюда выпорхнуть». Пытаюсь сложить кисть правой так, чтобы она смогла выйти из браслета. Но нет, хрен-то там, затянуто на совесть. Кухарь поворачивает ко мне голову, и я быстро закрываю глаза, не желая раньше времени обнаружить свое осознанное присутствие. «Должен бы уже очнуться», — хмакает он. «А вы не переусердствовали?» — с сомнением спрашивает барышня. «Даже если и так», — довольно фыркает он, — «что тут поделать?» «Сопутствующие потери неизбежны, тебе ли не знать?» «Да и не о том ты думаешь. Тебе надо думать о звездочках и дырочке для весюльки и о том, что выходишь из резерва. Он же враг, а мы не только заполучили документацию, но и его самого. Это просто верх мастерства. Ты, Тоня, в большом деле участвуешь». «Любопытно». Что он будет говорить, когда бедная Тоня узнает, как дела обстоят на самом деле? Я мог бы ее просветить. Легко. Да вот только делать это сейчас, наверное, не самая лучшая идея, тем более, когда звезды и медали, сияющие в воображении, кажутся такими реальными и близкими. Дорога, судя по всему, грунтовая, сельская, мягкая, но с выбоинами, подвеску на которых пробивает основательно. Окна открыты, теплый воздух несет ароматы лета и налетающие порой запахи деревни. Свинарник. Похоже, едем к Трыне. Хорошо. Что еще сказать? Не знаю, как долго мы уже в пути, но от момента моего пробуждения до остановки проходит около десяти минут. Барышня за рулем коротко сигналит, легко стукая по рулю, и раздается характерный скрип. Должно быть, ворота открываются. Машина въезжает и останавливается. Животноводческий запах не оставляет никаких сомнений. Это явно не приусадебное хозяйство. Значит, колхоз или совхоз. Интересно. Стало быть, тут должны быть работники. И как они отнеслись к присутствию несовершеннолетнего узника? Или за пол они способны вообще ничего не замечать? Но это опасно вообще-то, ведь скормить целый трудовой коллектив даже очень голодному совхозному стаду, думаю, весьма проблематично. Открываются дверки, экипаж покидает лайбу. Моя дверь тоже открывается. «Аккуратнее извлекать», — деловито командует кухарь, — «он еще может нам пригодиться». Это он обо мне, стало быть. За ноги меня хватает крепкий чувак и начинает тянуть из машины. Очень чешется пятка. Хочет отпечатать тонкий рифленый рисунок каблука на лбу этого непуганного дурачка. Но я ее сдерживаю. Не будем торопиться. Осмотримся для начала. «Что же вы делаете, Петр Николаевич?» — ворчу я, когда оказываюсь стоящим на земле. «Разве можно меня по шее бить? Это ведь будет иметь последствия». «Последствий может и не быть. Ну, ты же понимаешь, да?» «То есть?» — недоуменно спрашиваю я. «Это что, намек на то, что вы не джентльмен?» «Улавливаешь ли ты, Егорка?» — усмехается поваренок. «Что зря за мной ломанулся?» «Нет, я, разумеется, оценил твое рвение и волю к победе. Выследил аж до кубинки, прошел через все мои ловушки и капканы». Так я круче Индианы Джонса, помноженного на Джеймса Бонда с добавлением кубического корня из Супермена. По-моему, по, по изуицки ласково улыбается кухарь. Любой из этих неизвестных мне людей, помноженный на свинарник, превращается в свиное дерьмо, причем в самом прямом смысле. Улавливаешь? Я между делом осматриваюсь. Территория небольшая, закрытая, обнесенная бетонным забором с железными воротами. Вообще, похоже не на совхоз, а на хозяйство, принадлежащее воинской части. Вольер из жердей, орущие и благоухающие свиньи, по колено в нечистотах. Пара бытовок цвета хаки на колесах. Строение попрочнее, небольшое, но собранное из бетонных плит. Старинный, похожий на валенок и, судя по всему, нерабочий зелок с опущенными бортами. Облезлые, проржавевшие металлические бочки. Нет, это не совхоз, точно говорю. А вот и подтверждение, солдатик. Бухой в дупель. Сапоги, линялые штаны от старой хэбэшки, голый торс, спартак на плече. Он высовывается из бытовки, обводит территорию мутным, ничего не понимающим взглядом и не удержавшись падает вниз в крапиву. Округ оглашается отборным многоуровневым матом, горячо поддерживаемым воплями неухоженных питомцев. Улавливаю запахи царящие в вашей штаб-квартире, кивая. Любопытно только, давно ли вы, Петр Николаевич, стали свиным царем. «Надо было, конечно, и раньше догадаться, запашок-то от ваших дел всегда был совершенно однозначным, не вызывающим сомнений. Не зря вас из конторы выпнули. Кому такой навозник нужен?» Девушка, вышедшая из моего тыла, при этих словах хмурится и бросает несколько удивленный взгляд на своего босса. «Ну-ну, найми империализма! Сахарно улыбается кухарь. «Предатель родины! Поглумись! покурашься. «Серьезно?» — усмехаюсь я. А ничего, что за вами Андропов гоняется? Да, думаю, Суслов после таких дел, после практически войсковой операции, не станет больше вам покровительствовать и постарается откреститься. После войсковой операции, откровенно смеется поваренок и кривляясь, озирается вокруг. Где? Где войска? Что происходит? Где спецназ КГБ? Где морпехи? Да хотя бы голубые береты. Где они все? Воображение твоих заокеанских хозяев. Похищение человека, качая головой, воняет похуже, чем ваш свинарник, но отношения с сильными мира сего, разумеется, исключительно ваше дело. Я свою часть сделки выполнил. Давайте, товарищ майор, отпустите невинного ребенка, взятого в заложники. Милое лицо воительницы, прельщённой обещаниями правительственных наград, становится напряженным. Вообще симпатичная девушка, стройная, подтянутая, можно даже сказать, красивая. У нее копна черных непослушных волос, светлая кожа и большие серые глаза, вроде даже и не глупые. Детина, вытянувшая меня из машины, чуть смущенно наклоняется к поваренку и говорит на ухо, типа по секрету, но так, что я не напрягаясь слышу каждое слово. Малец сбежал, товарищ майор. Чего? Да да вы тут охуели, что ли? Как? Как это возможно? Кто за ним следил? Ефрейтор. Кто? «Хо-хо-хо! Ай да, трыня! Ай да молодец! Кажется, кухаря сейчас на клочки разорвет. «Ефрейтор!» — орёт он. «Да вы тут все из ума выжили! Какую, мать твою, ефрейтор! Вот этот сраный свинопас в сиську пьяный! В дупель, блядь, в стельку, в пень! Гасюль, ты, считаю уже сам свинопасом стал, вот только что!» — Товарищ майор, я же по вашему заданию выезжал. Что? Это я, выходит, виноват. Твою мать! Твою мать! Где Кравчук? Поварянка сейчас удар хватит. Так он отправился в погоню, потухшим голосом говорит Гасюль. Пока кухарь его лает, я тихонько оборачиваюсь к девице. — Послушай, — практически шепчу я. Кухарчука уволили из конторы с треском. Я тебе дам номер, позвони генералу Злобину, и он тебе скажет, кто такой твой якобы шеф. Он вообще не жилец, поверь мне, ты же умная девушка, по почкам бьешь отлично. Заткни пасть, — ощеривается она, — вражья морда. Этого вагончик, — командует Харёк, указывая на меня, но в этот момент снова открываются ворота, причем их просто толкают снаружи. Сначала появляется мент, смурной и ужасно неприятный старший сержант, растягивает створки, уходит и снова появляется, уже сидя за рулем, ментовского уазика. Въехав на территорию, мент выходит, аккуратно затворяет ворота и идет к задней двери машины, к собачетнику, Открывает и вытаскивает оттуда извивающегося и сопротивляющегося трыню, соскованными впереди руками. «Твою дивизию! Твою свинячую дивизию!» Сердце ухает, улетает в бездну, но ничего, ничего. На самом деле все нормально. Андрюха здесь выглядит прилично живой и здоровый, а вырубить несколько этих придурков, даже включая неплохо подготовленную барышню, не проблема. Надо только освободить руки. «Егор!» — восклицает трыня, заметив меня. «Все нормально, скоро поедем домой», — подмигиваю ему я. «Осельмага выцепил», — хмуро бросает мент, подталкивая рыню к поваренку. «Но у вас и команда», — качаю головой. «Красотка, ты уверена, что находишься на стороне добра? Как тебя зовут, Кста?» «Не успеваю договорить, потому что подручный поваренка, пытаясь реабилитироваться за упущенного пленника, наносит ужасный удар, изображая из себя Брюса Ли». Он подскакивает и затейливо, извернувшись, в полете бьет мне со всей дури ногой в грудину. В полете, ё-моё! Я, естественно, уворачиваюсь, ухожу в сторону и падаю на землю в жёлтую, выжженную солнцем травку. Мог бы и не падать, но заметил там ржавые железки, кривые гвозди и другой мусор. Каратист пролетает мимо. Прям породия какая-то. Голый пистолет, твою дивизию. Петр Николаевич, морщась, говорю я, пытаясь подняться. Вообще-то, только делаю вид, что пытаюсь, а сам шарю руками по траве в поисках нужной железяки. Вы дурак или как? Заканчиваю я свою реплику. Сука, закатывает он глаза. Брагин, это ты дурак. Мы находимся, хер знает где, в жопе какой-то. Никто не знает, где ты, где я и где твой непоседливый юный друг. Ты не понимаешь, что это значит? Здесь представитель милиции, здесь представители армии и госбезопасности. Здесь также находится чемодан с секретными материалами, полученный в результате отлично спланированной и проведенной операции. Да, киваю я, почти без потерь. Что значит «почти»? — настораживается девица. А где Валерик? Едет в Минск, усмехаюсь я, в бессознательном состоянии. Что? Делается она похожей на Гарпию. Да, нормально с ним все. Немножко получил по рогам, Но так, несерьезно. Лайтово. Живое при памяти будет, но это не точно. Пока я несу эту чушь, пытаюсь отщелкнуть пружинку в замке наручников: Кто весел, тот смеется, кто жаждет, тот напьется, кто ищет, тот всегда найдет. У меня получается. Щелк и нету великана, щелк, и нету таракана. Наручники раскрываются. Я поднимаюсь, держа руки по-прежнему за спиной. Кто тут против армии? Свирепо ребет толстый прапор, славянными отводки глазами. Он появляется на пороге того же фургона, у которого копошится солдатик. Андрюха, все нормально? Кричу я трини. Ты красавчик, успел Платону еще позвонить? Его не было, пришлось по экстренному протоколу действовать. «Молчать!» — Орет кухарь, теряя контроль над ситуацией. «Молоток!» — бросаю я. «Вырубить этого!» — приказывает кухарь. И Брюс Ли снова набрасывается на меня. «Бездарь, ты человека с зафиксированными руками и то не можешь достать, а теперь-то куда соваться?» Я ловко подфикаю его и прямо в полете бью в ухо. Он, парень, конечно, не маленький, ему этого явно недостаточно. Но прежде чем довести его до успокоения, мне приходится отвлечься на Тоню. Она владеет техникой боя получше Брюса. «Да у вас тут целая диверсионная ячейка», — говорю я, отбивая удар. Влюбленная парочка Валерика и Тоня, правильно?» Барышня снова атакует, и я снова отбиваю атаку. «Жалко даже вырубать-то, она же по незнанию, по глупости, то есть...» Вот этот каратист Брюс, да? Продолжай, бывший чекист, продажный мент и два бухих свинопаса, никого не упустил. Сзади! кричит трыня. Я ухожу в сторону, резко падаю, перекувыркиваюсь и вскакиваю на ноги. Из-под удара я ухожу, но вот сам удар остановить не могу. И не толстая ржавая труба опускается на голову Тони. Она успевает чуток защититься, но удар все равно получается не слабым. Ну а дальше уже дело техники. Бац-бац и недоделанный Брюс, он же Гасюль, погружается в нирвану. Мент заявляет, что-то типа разбирайтесь сами, и поворачивает Куазику, но Трыня делает мастерскую подтечку, и старший сержант летит головой вперед, врубаясь в диск переднего колеса. Ну что, Пётр Николаевич, усмехаюсь, я чем займемся? Вы чемоданчик-то поставьте. Звучно орёт прапор спорога бытовки. Смирно! Кухарь действительно ставит чемодан на землю и достает из-за пояса пистолет. Я шагаю к нему ближе. «Отойди, Брагин!» — качает он головой. «Я ведь выстрелю!» «Зачем усугублять свое положение?» — усмехаюсь я. «Мне терять нечего. Всегда есть что терять, Петр Николаевич». «Не вводи во искушение!» — морщится он, делаясь похожим на сказочного хорька, научившегося человеческому языку, и глаза его как бы замерзают. «Смотри-ка, решительный какой! И вправду ведь пальнет с дурута. Я стою с поднятыми руками, а он чуть наклоняется вперед и в вытянутой руке держит ТТ, направленный мне в грудь. Я прямо вижу иллюстрацию из учебника 50-лохматого года. Олдскульная классика. Ну что же, раз такое дело, то и действовать приходится пописанному. Талантливый вы человек Петр Николаевич. Начинаю я, чтобы притупить его бдительность и резко как выстрелившая пружина, поворачиваю корпус по часовой стрелке. Цепко хватаю левой его за запястье, одновременно отводя его руку и линию огня вправо-вниз. Хорек, следуя за своей рукой, подается вперед и наклоняется. Ну а дальше мне остается только еще поддернуть его руку вперед и, поворачивая по часовой стрелке, провести болевой прием перегибания в локте с помощью плеча сверху. В результате мы падаем на землю, он оказывается подо мной, уткнувшись в пыль и вытоптанную траву лицом, а я, соответственно, на нем выкручиваю пистолет. Он воет и чуть трепыхается, и даже, прежде чем выпустить пушку из руки, успевает нажать на спуск. Бах! Твою дивизию. Толстый прапорщик, спускаясь из фургона по липкой откидной лесенке, поворачивается спиной и держится обеими руками за края дверного проема а ногой нетрезво нашаривает ступеньку. В этот момент и настигает его вражеская пуля, впиваясь в мягкие филейные части отсиженного зада. Прапорщик дикорет, а поваренок выпускает пушку из руки. Я поднимаю голову и вижу трыню, сжимающего в высоко поднятых скованных руках оружие пролетариата, то есть здоровенный булыжник. — Отойди! — грозно требует он. — Не надо, Андрей, качаю ее головой, не надо. Я поднимаюсь, а поверженный враг остается лежать в пыли. — Ствол-то с криминальной историей, да? — Качаю ее головой. — Еще пятачок накинут. — Вот, Петр Николаевич, вы же талантливый человек. Крутую операцию смогли провернуть даже вот с таким-то человеческим материалом, неподготовленным. Вашу бы энергию, да в мирных целях. — Ладно, Брагин, на этот раз твоя взяла, но мы с тобой еще поквитаемся. Уже не скоро. Вздыхаю я, слыша звуки моторов. Кухарь тоже слышит эти звуки и резко вскакивает. Взгляд его делается диким, кажется, до него доходит истинное положение вещей, поэтому, схватив чемодан как последнюю свою надежду на спасение, Он рвет с места к узкому, заросшему крапивой проходу между ржавыми бочками и вольером свиней. Но Триня не теряет бдительности. Вот уж дитя Давидова, судя по всему, безо всякой проще он бросает таки свой булыжник, и тот попадает по варенку по ноге. Естественно, Петр Николаевич падает как подкошенный. Чемодан летит в одну сторону, а сам он в другую. Он со всего маха врезается в загородку для свиней и старые жерди, не выдержав такого напора, проламываются, открывая доступ к животным. Не в силах удержаться, кухарчук пушечным ядром влетает на территорию наших меньших братьев. Он врывается на их территорию спиной вперед и, поскользнувшись, тут же теряет равновесие, со всего маха падая в жижу из грязи и испражнений. «О, ужас!» — качаю я головой. «Что?» «Что же ты наделал, Андрюха?» Бывший заложник заливистой и без всякого зазрения совести начинает ржать. Свиньи бросаются в стороны и совсем не торопятся накидываться на незваного гостя и начинать обещанное кровавое пиршество. С грохотом распахиваются ворота и на территорию врывается газон. Он резко и красиво тормозит. Из затянутого брезентом кузова выскакивают зеленые человечки и тут же разбегаются по двору. Главное, вовремя. Но это еще не финал. Я слышу низкое нарастающее громыхание вибрации. Над скотным двором нависает огромная туша вертолета. Воздушные вихри треплют волосы и одежды. Орел двигателя перекрывает даже крик раненого прапора. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Настоящая феерия. Апофеоз Поваренка. Он лежит на спине и даже не пытается подняться. Кажется, ему уже все ясно, и могучее тело летучего железного зверя, нависшего над его собственным маленьким, жалким и поруганным тельцем, является прекрасным доказательством того, что партия проиграна вчистую. Даже жаль его, качая головой. Хотя, если честно, сволочь а не человек вертолет кренится и отходит чуть в сторону, совершая посадку за бетонным забором на колхозном поле. Через пару минут в воротах появляется злобин. Он идет уверенной гордой походкой в мундире с генеральскими звездами на плечах, и в этот момент напоминает мне не американского актера, а по меньшей мере Симона Боливара освободителя. «Брагин», — строго говорит он, — «вот ты тут прохлаждаешься, тебя, между прочим, Леонид Ильич ждет. Он шефу моему уже всю душу из-за тебя вынул, сто раз звонил. Так что на очередной орден даже не рассчитывай». Сказав это, он расплывается в улыбке, и я, наконец, узнаю старого доброго Данира. Он прижимает меня к своей груди и дружески хлопает по спине. Солнце клонится к закату, на родные просторы опускается вечер. Вслед за злобином мы не забираемся в вертолет и взмываем с открытой дверью над лесами и полями, свинарниками и коровниками, городками и деревнями, поездами и автомагистралями. Я взираю на все это богатство как хозяин не по праву самодержавного властелина, но по праву причастного как бесконечно малая, но совершенно неотчуждаемая и неотделяемая частичка всей этой бескрайней Руси. И в этот миг мне приятно и радостно сознавать, что трепыхаюсь я не ради себя, а ради нее, кипучей, могучей и непобедимой. Ничего, ничего, мы в обиду тебя не дадим, точно не в этот раз.